Во время сильных холодов нынешней зимой ее больная дочь, как мне говорили, вынуждена была оставаться в постели, потому что не было дров. «Понимаете ли вы это?» — сказал тос пожимая плечами. «Дочь Генриха Четвертого дрожит от холода, не имея вязанки дров. Зачем мне обратилась она к любому из нас вместо того, чтобы просить гостеприимства у Мазарини? Она бы ни в чем не нуждалась». «Так вы ее знаете, тос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 — Я его тоже видел, но он, мне показалось, был со мной холоден. — Так вы виделись с Арамисом? — сказал Атос, пристально глядя на Д'Артаньяна. — прав же вы предприняли паломничество по храмам дружбы, говоря языком поэтов. — Ну, конечно, — ответил смущенно Д'Артаньян. — Арамис, вы сами знаете, — продолжал Атос, — по природе холоден, к тому же он постоянно запутан в интригах с женщинами.